зыбкая почва Хотя приравнивание этики к религии широко распространено, оно неправильно по крайней мере по двум причинам. Из него следует ложное предположение, что люди без религиозной веры испытывают недостаток в понимании моральных прав и заблуждений, и что люди религиозные более добродетельны, чем атеисты и агностики. Как показывают исследования моральных суждений в широком диапазоне культур, атеисты и агностики равно и в полном объёме способны к различению нравственно допустимых и запрещённых действий. Марк Хаузер. Пытаясь определить отличительные черты человека, мы вступаем на зыбкую почву, где на каждый аргумент найдётся достойное возражение. Разнообразные попытки найти единственную уникальную характеристику человека наталкиваются на встречные возражения, в результате чего диспут усложняется вокруг всё более тонких понятий. Можно привести массу исключительно человеческих характеристик: труд, юмор, саррония, объём кратковременно-рабочей памяти, коэффициент анцефализации. Рассмотреть их все физически невозможно по причине не только сложности, но и постоянного появления новых теорий и версий. Это не прекращающийся процесс, и точку в нем поставят не скоро. Анализируя способности животных, легко впасть в противоположную крайность, которой нередко грешат добросердечные, но малообразованные люди. и решить, что другие животные не уступают человеку. Достаточно сложно пройти между этими крайними точками зрения: антропоморфизмом с одной стороны и верой в исключительность человека с другой. Старание свести определение человека к окончательному набору характеристик напоминает анекдоты из жизни Платона, который определил человека следующим образом: человек существо двуногое без перьев. На следующий день Диаген принес ему живую ощипанную курицу и сказал: "Вот Платон, то человек". Пытаясь собрать набор характеристик человека, мы рано или поздно окажемся в той же ситуации, что и Платон перед ощипанной курицей. Мораль: последний оплот защитников исключительности человека. Если аргументы об интеллектуальности животных кажутся раздражающими для нашего самомнения, то предположение, что нравственность имеет животное происхождение, вызывает удивление, недоверие и негодование порой даже у образованных и интеллигентных людей. Честная попытка разобраться в основах морали приводит нас в замешательство, потому что на этом пути человеку придётся узнать множество неприятных фактов о том, Что его лучшие качества на поверку оказываются не так уж альтруистичны и человечны. Из всех упомянувшихся выше уникальных черт именно мораль притягивает особенное внимание. Фактически она создаёт наш личностный профиль, правила которым мы будем следовать, укоры совести, впечатление, которое стараемся произвести. Внутренний образ, которому мы пытаемся соответствовать, в качестве условий он о требует наличия всех остальных признаков человека. Мы можем представить человека с интеллектом, речью, культурой и без нравственности, но не наоборот. Кстати, спор двух философов не закончился демонстрацией ощипанной курицы. Платон подумал и добавил: "И с пловскими ногтями" Собираю разрозненные аргументы, чтобы доказать уникальность человека: интеллект, культура, речь. Мы, подобно Платону, в ответ на возражение добавляем и с ногтями. Простите, с моралью. Окончательная версия человека по Платону всё-таки выглядит более сложной. Человек обладатель бессмертной души. И кроме того, существо бескрылое, двуногое с плоскими ногтями, восприимчивая к знанию, основанному на рассуждениях. То, что в последней версии присутствует это с ногтями, даёт повод полагать, что данный анекдот действительно мог быть основан на реальных событиях. Аристотель, ученик Платона, полагал, что человек это политическое, общественное, животное, обладающее речью и нравственностью. Как можно увидеть, за 2000 лет мы недалеко продвинулись. У древних присутствует практически весь перечень: знания, культура, рассуждение, интеллект, общественность, речь и нравственность. Что ж, давайте попробуем разобраться в этом щекотливом вопросе. Что такое нравственность, откуда она взялась и действительно ли может быть определяющей чертой человека? Мораль и защитники. Конечно, все крупнейшие религии с их акцентом на любви, сострадании, терпении и прощении могут способствовать укреплению внутренних ценностей и несут людям проповедь нравственности. Но современные реалии таковы, что этика, основанная на религии, более не отвечает сложившемуся положению вещей. Вот почему я полагаю, что настало время научиться смотреть на духовность и этико как на нечто большее, чем религия. Далай-лама XIV. Идея о том, что нравственность, здесь и далее мораль и нравственность будут применяться как частичные синонимы. Под моралью будут пониматься выработанные обществом представления о добре и зле, а под нравственностью то как эти представления усвоены, реализованы конкретным человеком. Возникает из животной природы, порой вызывает ярость и слепое отрицание. Согласитесь, мысль, что животные обладают чертами, благодаря которым появилась человеческая мораль, вызывает больше возмущения, чем та, что животные обладают развитым интеллектом. Второе кажется скорее забавным и интересным. Но первое: если это правда, то нам придётся задуматься над очень многим. Над тем, что являясь животными, даже в самых возвышенных проявлениях, мы тем не менее возводим себя на пьедестал избранности, который на деле оказывается лишь зыбкой подставкой, слегка преподнимающей нас над остальными животными. Нам придётся открыть глаза на то, что мы отказываем в сострадании существам, способным к альтруизму. На то, сколько страданий мы приносим животным, отказав им в способности к сочувствию. Если вытащить эту проблему на свет, то она потянет за собой ворох последствий глобального масштаба. Это связано не только с завышенной самооценкой человечества и тем, что мы творим с другими существами, не только с чеславием и аморальностью целых отраслей промышленности, но и с чем-то более глубоким — со святыми святых, с религии. Долгие тысячелетия человечество существовало с пониманием, что оно обладает исключительностью, душой. Божьей искрой. Мы срослись со стереотипами, выстроившими мораль и совесть вокруг чего-то небесного, спущенного свыше, пожалованного. В массовом сознании на уровне архетипов прописана угроза высшей кары. Надо вести себя правильно, как учит церковь, иначе бог накажет. Нельзя нарушать моральные предписания, иначе После смерти попадёшь в ад. Религии узурпировали вопросы совести и претендуют на исключительное право определять общественную мораль. Церковь, мечети и синагога одной рукой давали возможность покаяться, отпускали грехи, успокаивали и умиротворяли, сдерживали агрессию, а другой рукой объявляли священные войны. Продавали индульгенции, уничтожали на каммыслящих, загоняли в подвал науку. Даже будучи атеистами или агностиками, мы зачастую следуем религиозной морали. У нас не было выбора, другие источники были недоступны. Если мы всмотримся в глубоко встроенные моральные барьеры, то задавшись вопросом, почему определённые поступки кажутся правильными, Обнаружимо логичные объяснения, впитанные с молоком матери и бабушкиными пирожками. Даже отказавшись от церкви, мы, не замечая того, живём по религиозным определениям того, что хорошо, а что постыдно. В течение тысячелетий религия делала благое дело, защищая нас от нас же самих, поддерживать правила общественной морали. было одной из её функций. Однако почему мы до сих пор считаем, что до религии не было морали? Что если это одна из функций древнее, чем сама религия, которая её якобы породила? Что если не религия породила мораль, а необходимость морали породила религию? Что если нравственность первична? Что если нам не нужна религия в качестве указателя нравственных норм? Что если заповеди существуют независимо от церкви и всевозможных скоржелалий? Итак, погружаясь в размышления о природе нравственности, мы рискуем столкнуться с неожиданными последствиями. Во-первых, нам придётся признать, что мы ведём в себе безнравственно по отношению к другим, бы существам, обладающим интеллектом, альтруизмом и эмоциями, со всеми вытекающими выводами. Во-вторых, мы будем вынуждены пересмотреть привычное отношение к религиозным догмам и духовной власти церквей в вопросах совести. Оба эти вопроса имеют как личное, так и общественное измерение. Если на личном уровне кто-то сделает смелые выводы и найдёт опору в нравственности во внутренней природе, а не в поводарях и догматических костылях, то это окажется радикальным изменением его внутреннего мира, которое, однако, никак не отразится на обществе. Но попробуем на минуточку представить, что произойдёт с обществом, если оно попробует реализовать новый подход и изменит моральные нормы, систему образования, социальные службы, этику бизнеса и экономику, политику. Даже в рамках небольшой страны это вызовет политический и экономический кризис, образовательно-информационный коллапс, гражданские беспорядки, волны встречной агрессии. Подход новый, заблуждения старые. Современный мир нуждается в таком подходе к этике, который не заставлял бы нас обращаться к религии и был в равной мере приемлемым для людей как верующих, так и неверующих в светской этике. Далай-лама XIV. Книга Чарльза Дарвина Происхождение человека и половой отбор задала очередную точку отсчёта в определении человечности. Несмотря на яростное сопротивление Прогрессивная публика постепенно привыкла к мысли, что мы появились в результате эволюции. Однако мощь стереотипов религиозной морали тормозила даже тех, кто был открыт новым взглядам. По большому счёту только сейчас, спустя полтора века и благодаря успехам биологии последних десятилетий, массовое сознание начало по-настоящему перестраиваться. В то время, когда эволюционное происхождение человека стало общепринятой истиной, образованная элита продолжала воспроизводить заблуждения об избранности человека. За прогрессивной частью общества, формально отрёкшейся от примитивных догм, парадоксальным образом продолжает тянуться хвост предрассудков. Для того, чтобы продемонстрировать, насколько глубоко въелись эти предрассудки, задайте себе вопрос: Считаю ли я, что всё лучшее во мне от человека, а всё худшее от зверя? Не спешите отвечать. Возьмите паузу, чтобы ответить честно. Если вы утвердительно ответили на поставленный вопрос и действительно считаете, что ваши негативные качества от животного начала, а человеческие качества имеют совершенно другую природу, то вас ждёт множество неожиданных открытий. Большинство из нас выросли с убеждением, что эгоизм, агрессия, похоть, соперничество, лень, жадность это неизменное животное. А по мере развития мы обуздываем своё животное начало и порождаем высокие, истинно человеческие качества: терпимость, альтруизм, покойствие, трудолюбие, аскетизм. Долгие тысячелетия человек был убеждён, что всё хорошее в нас от Бога, доброго начала, духа, света, а плохое от Сатаны, злого начала, материи, тьмы. И эта точка зрения придумана не христианством или иудаизмом. Она гораздо старше христианства, лишь преодолело ее. Мы в свою очередь поменяли бирки и покорного спроизвели привычную дихотомию в новых декорациях. Теперь это звучит так: все хорошее в нас от человека, а плохое от животного. Если мы прощаем в себе человеческое и боремся с животным, то развиваемся, а если потакаем животному, тои деградируем. К этому заблуждению пришито убеждение, что животные черты в нашей природе, эти негативные качества проявляются спонтанно, они примитивны и естественны, а человеческие качества сложные и искусные. Мы должны проявить внутреннюю силу, развить самодисциплину, совершить духовную работу, чтобы они появились. В настоящее время наука привела нас к возможности избавиться от подобных тяжких стереотипов. Почему тяжких? Потому что нелегко воспринимать себя как изначально низкое существо, потому что слишком много сил тратится на не принятие своей животной, низменной составляющей. Мы привыкли считать, что каждый возвышающий акт зависит от волевого усилия. Если вместо этой мрачной уверенности мы выясним, что все качества естественны, от эгоизма до альтруизма, жизнь обретёт другой смысл, созвучный тому, который мы ищем в буддийской идее о глубокой естественности сострадания. В наше скептическое время отнюдь не лишними будут дополнительные подтверждения того, что сострадание и альтруизм являются частью Природа человека. Новости от Дарвина. Джон Болби, один из наиболее проницательных биографов Дарвина, полагал, что Дарвин страдал от ноющего сомнев уважения и сверхактивной совести. Болби писал: «Многое в нем восхищало». Его сильные моральные принципы были вне претензий, и это стало неотъемлемой частью характера Дарвина. Родственники, друзья и коллеги любили его за эти моральные качества, но они, к сожалению, были развиты в чрезмерной степени. Роберт Райт. История сыграла с создателем эволюционного учения злую шутку. Дарвин был образцом скромности и добродушия, Дарвинизм лёг в основу современной биологии и отразился на всех общественных науках. Но одновременно подвергся извращению, и в такой перевранной форме использовался маргинальными течениями, реакционерами и циниками всех мастей. Расисты и националисты манипулируют вырванным из контекста понятием наследственной изменчивости. Бесчестные теоретики капитализма умствованием о борьбе за существование прикрывают эксплуатацию. Цыники оправдывают свою подлость тем, что говорят: выживает сильнейший это естественный отбор. Власть придержащие насаждают идею о том, что если животное начало в нас естественно, то основной общественный принцип побеждает сильнейший. Подобная логика, воспроизводимая всевозможными трактаторами дарвинизма, ещё древнее, чем сам дарвинизм. Им просто по вкусу пришлось новое звучание их старых, как мерт мотиваций. Дарвинизм оказался жертвой всевозможных манипуляций и вывертов, призванных оправдать предусудительные теории. Действительно, Эволюционная биология, выросшая из дарвинизма, утверждает, что все плохие качества есть проявление нашей животной природы. Но и все хорошие тоже. Более того, в нас нет качеств не животной природы. Нет никаких особых человеческих качеств, которые не явились бы следствием животной основы. Человеки естественно проявляют со глубоко вшитая склонность как к негативным, так и к положительным поступкам. Мы одинаково легко проявляем как эгоизм, так и альтруизм. У эгоизма нет приоритета. Альтруизм не нужно специально зарождать. В разных ситуациях мы спонтанно проявляем как первое, так и второе. Основа для эгоизма и альтруизма уже есть в нашей природе. Всё, что мы можем как люди сознательно выбрать, какой из этих путей предпочтительнее.